Глава 28 Я уже давно вернулась домой и собиралась на концерт. Поймала себя на мысли, что я сильно переживаю перед этим мероприятием. Даже ладони вспотели. И причина моим переживаниям — Чернов. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь пойду с ним вдвоем на концерт. И меня до сих пор удивляло то, что он так легко согласился пойти со мной. Зачем ему это нужно? Возможно, он просто хочет поближе познакомиться с тетей его дочерей? Ведь мы теперь родственники, и нам предстоит часто видеться. А, возможно, причина в другом. Я вспомнила слова няни о том, что ей показалось, будто бы я ему нравлюсь. Но я гнала из головы эти мысли. Ведь не хочу наступать на те же грабли, что и Тоня. Но все равно постаралась выглядеть хорошо. «Ну, хотя бы для себя, чтобы быть уверенной в себе». Я уложила волосы, надела тонкую кофту поверх летнего сарафана и вышла из дома. До лета оставалось пару недель, и днем уже стояла летняя жара, но вечером воздух все еще был прохладным. Я добралась до концертного зала на автобусе, заметила возле входа Дмитрия и подошла к нему. Впервые я увидела его в обычной одежде, а не в строгом костюме. На нем был тонкий джемпер и джинсы. Даже не узнала сначала. И, между прочим, ему шло. Так красиво сидел на нём джемпер. Обтягивал мощную грудь и крепкие плечи. Даже удивительно, что такой мужчина до сих пор никому не позволил себя окольцевать. И живет один. Впрочем, это, конечно, не моё дело». На этот концерт Чернов со мной пошел из вежливости за то, что я согласилась на прогулку в парке, на которую меня позвал Денис. Ну и чувство вины все еще не утихло, наверное. В общем, рассчитывать на что-то с ним мне не стоит по ряду причин, в том числе и по той, что дети, которые теперь живут в доме Дмитрия, от моей родной сестры. «Привет», — сказал он мне, улыбнувшись. «Добрый вечер», — улыбнулась я в ответ. «Прекрасно выглядите, Арина!» — сделал он мне комплимент. «Наверное, тоже просто из вежливости. И по правилам этикета». «Вы тоже ничего», — отшутилась я. «Но раз мы такие подходящие друг другу, предлагаю войти в зал, а то скоро начнется мероприятие». Мы вошли внутрь и заняли свои места. Концерт оказался очень шумным, нам даже не удалось поболтать. Но мы повеселились на славу. Подпевали песни вместе с толпой. И атмосфера была просто чудесная. Последний раз я была на концерте, когда еще училась на первом курсе. Но в тот раз мне понравилось больше, было как-то душевнее. Когда концерт закончился, мы вышли из концертного зала и отошли в сторону, давая выйти остальным посетителям. — Может, прогуляемся по набережной? — предложил Дмитрий. Погода стояла хорошая. «Я не против», — приняла его предложение я, и мы пошли в сторону набережной, которая была неподалеку. На улице уже было темно, и свет фонарей озарил улицы. Он очень красиво отражался в воде. Мы шли вдоль набережной и болтали. «Знаешь, мне так понравилось», — воодушевленно произнесла я, — «спасибо тебе большое за эти билеты». «А тебе спасибо за приглашение», — ответил он. «Ну...» — протянула я. «Я не ожидала, что ты согласишься. Так, шутку спросила». «А, то есть мне нужно было отказаться?» — посмеялся он. «Нет, что ты...» — запереживала я за то, что могла его обидеть. «Я не это имела в виду. Просто совсем не ожидала, что согласишься. Но я рада, что ты составил мне компанию. Не могу же я отпустить молодую и красивую девушку одну в такое место, — ответил он. Это небезопасно. Переживает за меня, комплименты говорит. С чего бы? Или Елизавета Федоровна была права. Что ж, не буду загадывать наперед. Ты замерзла? Чернов заметил, как я скрестила руки на груди от холода. «Да что-то прохладно стало», — ответила я. «Это, наверное, от водоема. Возле них всегда холоднее». «Вот, возьми». Дмитрий снял с себя кофту и накинул ее мне на плечи. Сам он остался в одной футболке. «Ты же сам замерзнешь», — произнесла я. «Не замерзну. У меня кровь горячая», — посмеялся он. «Может, тогда зайдем в бар, кофе попьем?» Мы как раз проходили мимо небольшого заведения. Я так сильно продрогла, что была рада зайти куда угодно, лишь бы согреться. Мы свернули с набережной, зашли в бар и заняли столик».